«Корабль, как дом родной!» «Да, да, слышал, конечно», — ответил доктор. «Но если корабль тонет, — продолжала крыса, — «то мы покидаем его. Нас за это осуждают, словно мы, Бог, весь что делаем. Но если горит дом, люди уходят из него. Почему же нам не бежать с тонущего «Корабля! Разве можно упрекать кого-либо за то, что он спасает свою жизнь?» «Разумеется, разумеется!» — согласился Джон Дулитл. «Я прекрасно тебя понимаю. Я сам не хотел бы утонуть. Но мне кажется, что ты пришла ко мне... «По важному делу. Дело такое важное, что его нельзя отложить на потом», — ответила крыса. «Мы покидаем ваш корабль, и хотели бы предупредить вас, что оставаться на его борту опасно. Корабль старый, доски прогнили, в щелях лещет вода, и к завтрашнему утру он пойдет ко дну». Откуда ты знаешь, что будет к завтрашнему утру, удивился доктор. Крысы к гадалкам не ходят, чтобы узнать, что будет с кораблем. Если кораблю грозит беда, кончики наших хвостов начинают чесаться, а потом их сводит судорога. Вот и вчера поутру я села позавтракать и вдруг почувствовала нестерпимый зуд в хвосте. Сначала я подумала что это дает о себе знать мой ревматизм. Знаете ли, я уже не молода, и такое со мной бывает. Поэтому я пошла к тетушке и справилась о ее здоровье. Помните мою тетушку, такая длинная, худая крыса с подпаленными на боках? Минувшей весной она приходила к вам в падлебе из-за несварения желудка. Она тогда так страдала, бедняжка. Походи, походи, остановила я доктор. «О тетушке и ее болезнях ты мне расскажешь в другой раз». «Давай лучше вернемся к нашему кораблю». «Да, да, конечно. Простите, доктор, что я заболталась. Ну, что поделаешь, старею». Так вот тетушка мне ответила, что места себе не находит от боли в хвосте. И тогда я сразу догадалась, что корабль пойдет ко дну не позже, чем через два дня». И как только корабль пристал к берегу, мы решили покинуть его. Поверьте мне, доктор, этот корабль годится только на дрова. Плавать на нем больше нельзя. Прощайте. Пойду на берег, присмотрю себе подходящую норку. «Прощайте», — сказал доктор. Спасибо, что предупредили меня. Вы очень любезны. В жизни не встречал таких благовоспитанных крыс. Кланяйтесь от меня, вашей тетушке, я ее прекрасно помню. Оскали, сядь на место, не смей беспокоить многоуважаемую крысу. Затем доктор и его друзья сошли на берег, с ведрами, чайниками, кастрюлями, кружками, чтобы набрать пресной воды. О, что же это за остров? Спрашивал доктор, карабкаясь по склону горы. Не остров, а райский уголок. А сколько здесь птиц? Да ведь это канарейки, ответила ему кряки. А где еще на земле может водиться столько канареек, как не на Канарских островах?» Доктор остановился и прислушался. «Ну, конечно! Конечно же!» — хлопнул он себя по лбу. «Ох, как же я сам не догадался! Может быть, канарейки покажут нам, где лучше набрать воды?»